Глава 5 И единогласным решением Совета города Хгане мы отказываемся подчиняться неизвестным, объявившим себя представителям Инквизиции и Сюгуната. Я, мэр Вакабаноре, беру на себя всю полноту ответственности за это решение. Вам, Эмберхардсама, сама и всем, кто с вами прибыл, надлежит немедленно покинуть пределы города. На Демарш ветхой и древней старухе, вовсю пытающейся изобразить передо мной непреклонность истинного самурая, я сказать мог столько всего, что просто потерялся в выборе. Тут было и предательство воли почившего императора, и нарушение конкордата Заавеля, и пренебрежение распоряжением Сёгуната. Простую наглость тоже не стоило списывать со счетов, так как в плане боевой мощи моя маленькая слаженная свита была как несколько драконов среди стада овец. Причем драконов уже раздраженных». «Пока я размышлял, что ответить легитимным представителям власти в виде мэра и его помощника, которые изо всех сил пытались сделать вид, что не являются парламентерами от враждебной стране группировки иных, слово взяла Рейко. «Мацубара-сан», — с недоверием в голосе обратилась она к здоровенному волосатому японцу, «Правильно ли я услышала?» Почтенная Нори Сан не ошиблась в выборе слов из-за своего вызывающего всяческое уважение возраста. Лицо толстяка задеревенело под хруст выпрямившейся спины бабки, но особого впечатления на кого-либо они произвести не могли. Восточникам вообще свойственны такие формулировки речи, где мягкость и наглость легко переплетались в самые противоестественные позы. В данном случае старушка жить, которая осталась совсем недолго, пыталась веником и опломбом прогнать танк. «Ваш юный возраст может мешать понять Эмбер Хартсама, довольно нагло начал бледный от страха здоровяк. «Вчера вы ничего не добились, кроме того, что разозлили все кланы Тануки Долины. Они могущественны, они умеют превращаться, они никому не позволят хозяйничать здесь. Вы не сможете от них защититься и не сможете их победить». «А если сможете вы, то не смогут ваши люди. Это ваша вражда не наша. Город не должен в этом участвовать. Мы мирно жили, стануки». «Жили?» Голос Накаямы прозвучал резко, холодно и ехидно. «А за счет чего, собственно, живет Хагане, уважаемый мэр? Уважаемый заместитель мэра?» Город, являвшийся в далеком прошлом неплохой туристической достопримечательностью, давно уже не мог похвастаться популярностью. Горячие горные источники оказались оккупированы огромным количеством обезьян. Хагане ничего не производил, ничего не отправлял на экспорт, зато регулярно закупал пищу в располагающихся в комикотчих обитатах. Да, сами продукты были, безусловно, дешевы, но все равно вопрос, откуда берутся тут деньги, возник в самый неудобный для местного самоуправления момент. И ответа мы не дождались. Сидящие напротив меня люди чуть не с цепи сорвались, принявшись нам расписывать ужасы и горе, которым мы обязательно подвергнемся со стороны могущественных и таинственных енотов». «Обоих под арест!» – вяло махнул я рукой Момо и близняшкам. «Бабушку в камеру потеплее, господина Мацубару на допрос. Через неделю тут будут представители Сюгуната, а через еще пару полк солдат. Я хочу знать, где находятся деревни кланов иных в этой долине. На моей земле». «Момо, послушаешь, господина заместителя?» Старушка глухо вскрикнула, хватаясь за сердце, а Мацубара Казухика попытался вскочить на ноги, что мужику катастрофически не удалось. Просочившийся гибкой змейкой к нему вплотную Момо резко ткнула японцу пальцами под подбородок, хлестнула другой кистью руки по глазам, а затем, когда он упал на четвереньки, звонко хлопнула ладошками по ушам. Полностью дезориентированный мужик свалился кулем, На татами, не зная, за что хвататься, но завывая при этом, как медведь, с отдавленными яйцами. Я готов был поспорить на что угодно, что волновался он отнюдь не только за себя. Отличный намек, с чего начать копать на каяме, пока мы будем разбираться со всем остальным. Пора нанести ответный удар. Обслуживание арсенала здорово успокаивает, особенно если он у тебя состоит практически из произведений искусства. Разобрать револьверы, любовно смазывая все, что должно быть смазано, удаляя ветошью излишки, проверить пружины, перебрать ременную систему кабур, проверить патронташи. Нож, бабочка, что я всегда ношу в рукаве, длинный меч и трости с головой ворона обихода практически не требовали, но вот ножный и ручной браслет получили заслуженное внимание». Несколько ампул с эликсирами и вытяжками, на самый крайний случай и четыре противопехотные гранаты АПГ-1 также были прощупаны и осмотрены со всех сторон. Охотничий костюм, прошитый ирландской паутинкой, не вызывал нареканий, как и довольно теплая английская шапка с ушами, предоставляющая отличную защиту голове. «Превосходно!» «Ты злой!» – тихо заметили сзади, обхватывая меня руками в районе куда ниже талии. Я давно не видела этих белых полосок. Почему ты так злишься? В основном, хмыкнул я, из-за коня. Эту химеру мне даровал сам Генрих Умеренный, поэтому я слегка обижен на расстрелявших его личностей. А обиду долго хранить не рекомендуется, жена моя. Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным, но нигде не сказано, что я должен долго помнить эту кучку. Они этого не заслуживают. Грустно, но факт. Исправно сожравшая все трупы Тануки лошадь тихо приставилась через пару часов. Для меня, как для достойного члена общества, остро нуждавшегося в личном транспорте, это стало настоящей трагедией, которая особо остро ощущалась здесь, в горной долине, на краю света. К сожалению, даже многолетние усилия лучших английских вивисекторов и химирологов не могли вывести химеру, способную гарантированно пережить несколько десятков пулевых отверстий, часть из которых была проделана с помощью вполне крупнокалиберного оружия. В общем, я был расстроен и планировал вернуть енотам должок. Мой изначальный план действий в Камикочи был проще чашки отварного риса. Есть имперские субъекты, есть деревни в лесу, есть я. Мы все могли бы жить мирно и счастливо, пока енотьи морды не суются в мои дела, а городские и обитательские власти во всем подчиняются Регине». Немного наивный и инфантильный ход мыслей, но при этом хороший компромисс, максимально учитывающий как мои, так и чужие интересы. Опирался он на жесткую традиционную иерархию и законопослушность японского народа, так что имел все шансы увенчаться успехом до того момента, как сюда прибудут мои наемники. К сожалению, реальность оказалась совсем иной. Это требовало иных методов по развитию событий. «Хотя, с другой стороны, а какая альтернатива у меня была?» – вслух озадачился я. «Разрушить пол города во имя исполнения условий конкордата? Так у нас просто нет людей, чтобы задержать остальных, когда они начнут разбегаться». «Иногда правильных решений просто нет». Озвучив эту философскую сентенцию, Рейко бедром и руками меня начала отпихивать от оружейного походного верстака, собираясь заняться своими пистолетами. Бросив на меня взгляд искоса, жена улыбнулась и сказала «Иди поговори с Дзюбеем, а потом сделай, что хочешь. Мы будем ждать». Разговор с гигантским котом выдался нелегким. Саранека, не раскрывший ранее большей части деталей беседы, что провел ранее с представителями «Тануки», прижимал уши, пыхтел и всячески выражал негатив по поводу того, что я задумал, только вот сам ничего дельного предложить не мог. В конечном итоге наши споры разбудили клевавшего носом жреца, который задумчиво почесавшись изрек, что местные своим поведением определенно заслужили кару от божественных сил, но раз его бог не имеет этих самых сил достаточно, то ноша определенно должна быть возложена на того, у кого они есть» то есть меня». «Ну, а насчет способов, — ухмыльнулся Кавагура, — так все совсем просто. Какой спрос с обычного человека? Мы же человеки, существа простые. Чем можем, тем и бьем». Дзюбею оставалось только лечь на пол, закрывая толстенными лапами уши и признавая поражение. Мацубара Казухика, гордый отец и заместитель мэра, храбрился изо всех своих невеликих сил, будучи привязан к стулу и угнетен, стоящий напротив него Момо, бесстрастно взирающий на пленника. Эмберхард, сама прекратите этот фарс!» взвыл пока еще нетронутый мужик при виде заходящего в келью бывшего монастыря меня. «Если родные меня не дождутся, то против вас поднимется весь город. Вы правда будете воевать со всей долиной?» «Кто сказал, что мне нужно будет воевать?» Пожал плечами я, закуривая. «Мацубара-сан, знаете, какое последнее повеление отдал мне его императорское величество Таканобу? «Уничтожить город!» «Не жалкую и бессмысленную пародию на хабитат, что мы имеем здесь, а театр игрушек!» «Знаете за что?» «Мастера города не оправдали надежд японского народа, а ваш хагане, открыто выступивший против воли, «Империи?» «Вызовите комиссию!» Тут же попытался юлить связанный мужчина. «Солдат, мы требуем суда даймё! Мы имеем право!» «Ни один даймё теперь не имеет юрисдикции над Камикочи!» «Да и я сам не буду с вами возиться!» Покачал я головой. «Не хочется!» «Хагане в той форме, что есть сейчас, все равно бы пришел конец!» «Если вы сами подарили мне возможность решить все жестко и быстро, то я ей...» «Воспользуюсь. От вас мне требуется лишь одно. Сообщите мне, где находятся деревни шести кланов Тануки. Сделайте это, и я вас оставлю в покое до самого суда, Мацубара-сан». «Чёрта с два, катись к демонам! Думаешь, я тебя боюсь? Думаешь, боюсь за детей?» «Да ты и в кошмарах не сможешь себе представить, на что способны Тануки, щенок! Их тысячи! Тысячи!» Забрызгал слюной мужчина. Толстые губы японца тряслись. Заросшие толстым черным волосом, пальцы судорожно сжимались и разжимались. Глаза бешено вращались в орбитах. Когда обезьяны отобрали наши источники, город начал умирать. Всем было плевать. Даймё не прислал ни единого солдата. «Мы!» «Еще раз повторюсь...» Вздохнул я, вклиниваясь в бессвязный монолог мужчины, брызгающего слюной. «У меня нет времени или желания вникать в то, что происходило в долине ранее. Разговор с вами и то излишество, которое я позволяю, потому что кое-кому нужно было подготовиться». Регина вошла серьезная и сосредоточенная. Одетая в кожаный передник поверх каких-либо обносков, рыжая тащила в руках поднос, наполненный колюще режущие, дергающими средствами оперативного воздействия на человеческие организмы, отказывающиеся сотрудничать. Поставив поднос на пол, она принялась сноровисто увязывать гриву своих рыжих волос в пучок на затылке. Внимание на резко потерявшего смелость Мацубару она обращала меньше, чем на дохлых мух в паутине, закрывающей крошечное окошко кельи. Приготовившись, инквизитор начала сноровисто надрезать одежду заместителя мэра, умело выдирая лоскуты через кольца веревок. «Я расскажу все, что знаю», – пробормотал бледный как полотно мужчина, испуганно дергаясь каждый раз, когда рыжая тащила на себя очередной кусок ткани. «Расскажу все, только увезите мою семью отсюда, дайте гарантии их безопасности». «Тебе же сказали, что у нас нет времени на ерунду». Регина заглянула в глаза пленнику. «А теперь давай поговорим о вещах, которые интересны мне и лорду». «Интерлюдия» Двухметровый широкоплечий доспех уходил неспешно, изредка попыхивая тонкими струйками пара из плечевых сочленений. Когда-то впервые увидевшая эту машину, Рейко ей искренне восхищалась, несмотря на то, что рядом с работающим Седом чувствовала она себя крайне неуютно. Ее поражала угрожающая гладкость и совершенство форм этой машины, ее внушительный, но вместе с тем лаконичный вид. После визита в колыбель гении силовой доспех был сам на себя не похож, со всеми наваренными на него грубыми крюками и зацепами, но у мужа не было ни малейшей возможности вернуть внешний вид силового доспеха назад. События происходили с такой скоростью, что ни о каком контроле над ними не могло быть и речи. Впрочем, Рейко уже почти привыкла к происходящему вокруг к безумию. Не как к новой норме, а как... «К затяжному бою, где на тебя лезут то лучники, то копейщики, то нужно стеречься автоматной очереди, то ножа в спину, то предательство». Ее муж Алистер Эмберхарт вновь уходил один. Куда-то. Он не рассказал, что собирается сделать, не объявил, зачем уносит с собой труп своего страшного коня, не оставил ей инструкций. Просто попросил держаться, пока он не вернется. «Это легко». Рейко будет ждать. Она уже не один и не два раза видела, как длинный и худой юноша, с которым она решилась связать свою судьбу, уходит куда-то, чтобы потом вернуться. Изрезанным, напичканным, с прошедшим на волосок от смерти и колдовства, но всегда с победой. А им нужно лишь его дождаться назад. Девушка будет смотреть, пока спина силового доспеха ее мужа не скроется с глаз, а затем начнет отдавать распоряжение тем, кто вместе с ними прибыл в этот запаршививший, пока еще неясным заболеванием город. Шутки кончились, не начавшись, чему очень хорошо свидетельствует вид, перемазанный чужой кровью красноголовой прищепки». Успокоить и вооружить белоголовых, сообщив им, что вскоре сюда прибудут дополнительные силы и шведы смогут найти себе место безопаснее, дать им Персонам гарантию, что Эмберхард сама оплатит им дорогу в другие земли? Да, они простые нахлебники, но Рейко уже частично понимает, как рассуждает ее муж, взяв ответственность, ее нужно нести с честью. Ровно так, как он поступил, отправив двух своих вернейших слуг в безопасность внешнего мира. «Вернется, и я с него не слезу», — твердо решила Рейко, предвкушая грандиозный, но совершенно мирный скандал, который она устроит Алистеру, когда все, наконец, утрясется. Пару раз утратившая бдительность девушка уже получала вместо нормального дома какую-то гробницу. А разворачивающиеся вокруг события то и дело грозили, что эта совершенно идиотская тенденция будет повторяться раз за разом, и Эмберхард будет стараться запихнуть ее в место, соответствующее его нормам по безопасности. На секунду мысли молодой жены вильнули слегка не в ту сторону, предоставив ей красочную картину того, как еще она сможет не слезать с мужа, от чего щеки предательски полыхнули огненным румянцем. Взяв разошедшееся воображение под контроль, японка направила излишки выработанной энергии на негодование другого рода. Дом. Сколько можно-то? То механическая мастерская, то врезанная в скалу тюрьма, то еще какая-нибудь дрянь образуется. Она хочет дом. Поместье. Нормальное скромное жилище для небольшого рода, десяток слуг, полсотни охраны. Ничего особенного, все по минимуму хотя они могут претендовать на куда больше. Ну, можно, конечно, стены возвести большие, толстые и высокие, но перед такими стенами очень легко высадить несколько деревьев, чтобы они стали не видны и не оскорбляли взор. Да и фундамент, крепость... Поместья, она сказала, поместья. Фундамент можно поднять метра на три. Когда воображение Рейков вместо вишневого сада предстали венчающие крышу стволы противовоздушных орудий, она зарычала, начав пинать ни в чем не виновный стол. Госпожа злится? Тихим невыразительным тоном осведомилась подкравшаяся к коротышке Момо. «Госпожа хочет поубивать всех колдунов, волшебников, китайцев и прочую дрянь, а потом сесть в шикарном дворце и нарожать кучу детей!» — рявкнула коротышка, чей светлый образ уютного семейного гнезда даже в воображении дал трещину до самого фундамента. Идемте. «Куда?» «Там!» «Пришли!» Перед своим уходом Алистер все-таки рассказал Рейко, что он узнал в городе и от этой волосатой наглой свиньи Мацубары. Изначально, когда муж был в Хагане, они неверно поняли информацию, вытрясенную из одного горожанина. Тогда запуганный происходящим и отдельно гайдзином японец выдавил из себя, что тануки камикочи ведут в городе дела через Гокудо, Якудзу. Алистер предположил, что местные крутят какие-то совсем уж нелегальные бизнесы с иными, из-за чего они друг друга давно и надежно прикрывают. Все оказалось куда хуже, вся местная община преступников состояла из стануки. Идиотов-неудачников отщепенцев и опустившихся принимали в другую организацию, носящую гордое наименование «Полиция». Ну а те, кто не мог справиться с ролью шатающегося по улицам человека с Дзютте и пистолетом, просто исчезали. И вся эта компания была довольна положением дел ровно до тех пор, пока громада Клаузера не зависла над этим городом. «Иные, в чьих жилах течет слишком мало человеческой крови, с трудом и недолго переносят жизнь в людских городах. Они нуждаются в совершенно другой атмосфере, чаще всего природного или подземного типов. Чем старше лес, чем гуще наполняющая его смесь эфира и жизненной силы растений, тем комфортнее в нем телам существ, бывших когда-то духами». В Хагане на постоянной основе жили лишь самые слабые и увечные тануки, а также их немногочисленные полукровки. Именно они вчера и попытались натравить толпу горожан на них с Алистером. Сегодня здесь и сейчас они вернулись с подмогой из родных лесов. Рейко несколько раз пальнула в окно из своих краткоствольных револьверов, тут же пускаясь бежать к другому окну. Оттуда она тоже выстрелит пару раз, а потом вновь переместится. С крыши произведет несколько очередей, специально посаженный и заинструктированный ей подросток Персонов. Еще постреляют дочки белоголового шведа. Японка даже запретила им целиться. Единственное, кому нужно попасть хотя бы пару раз, красноголовая Регина сделает это потом, когда основная толпа трансформированных в людей тануки, злобно подбадривающих друг друга воплями, полностью вылезет на площадь. Все это время большая часть сидящих в обороне будет бестолково бегать и орать, кто во что гораст, приятно будоража инстинкты маленьких хищных зверьков, научившихся преображаться в людей, но не победивших собственную природу. Через несколько минут пальбы и суеты Рейко удовлетворенно подумает о том, что ее муж прекрасно разбирается в стрессовой психологии разумных. Тануки в облике людей с татуировками якудза, несущие с собой пистолеты, ружья, ножи и несколько автоматов будут жаждать крови за убитых накануне сородичей, но так как драться по-человечески не умеют, обязательно воспользуются самым предсказуемым шаблоном, а именно, попытаются как можно быстрее проникнуть в дом, чтобы обезопасить себя от летающей девушки с молниями, которую ранее видела полгорода. Разумеется, на первой стадии они будут медлить, оценивая силы тех, кто остался в доме после того, как идиот в блестящей броне куда-то ушел. Но если сочтут эти самые силы ничтожными, то храбрость енотов не будет знать границ. Так и случилось. Опасаясь выстрелов из окон, все силы Тануки в количестве полутора сотен иных скопились прямо под стенами занятой Рейко-обители, а затем начали предпринимать попытки взобраться по спинам собратьев. И элементом кладки до окон третьего этажа, которые девушки и персоны оставили незабаррикадированными. Именно в этот момент госпожа Праудмур, военный комендант города Хагане, отдаст приказ, повинуясь которому расположившийся на крыше парень зажжет факел, подавая сигнал. Грим никоим образом не смог бы поместиться в помещениях, рассчитанных на проживание японских монахов. Он слишком велик и слишком тяжел. Зато в одном из грузовых железных контейнеров, содержащих имущество Алистера Эмберхарта и его жены, сервус поместился прекрасно. И не один. Сервусу нужно будет просто распахнуть дверцы контейнера, как только он увидит яркий огонек на крыше воставленную ему щелочку. Мобильный автоматонный штурмовой дот, вооруженный двумя крупнокалиберными пулеметами, вылезет из контейнера, взяв на прицел скопившихся под стенами. Или сначала возьмет, а потом вылезет. Разумеется, никто, кроме оглянувшихся Тануки, не смог бы сказать, что первым сделал боевой эфирный робот, шагнул вперед, взял на прицел или открыл огонь. Но порядок его действий был последним, что кого-либо волновало. Для полутора сотен Тануки, скучившихся под каменными стенами одного из зданий бывшего монастырского комплекса, никакой разницы не было. Они просто начали умирать. Инструкции, которыми снабжали МАШТ 1125, экспортируемые в качестве охранного автоматона, накрепко запрещали использовать машину без процесса предварительного обучения, в которое входило знакомство с охраняемым периметром и нюансами территории вроде вспомогательных зданий. Без этого обучения… Григорий представлял из себя чрезвычайно опасную боевую машину, которая, преследуя цель, могла покинуть охраняемую территорию, начав представлять опасность для окружающих, распознаваемых его сенсорами как враждебные цели. Проще говоря, по объяснениям Алистера, активированный Григорий просто-напросто будет убивать всех незнакомцев, которых встретит на своем пути, если его отпустить на волю. Толпа Тануки великолепно справилась с ролью незнакомцев. Русская боевая машина, несмотря на присущий всем автоматонам дефицит интеллекта, определила перед собой высокую концентрацию целей, инициировав вторую из доступных ей тактик ведения боя. Два 14 миллиметровых пулемета, чаще всего используемых Григорием в паре, разошлись на шарнирах на максимально возможное для конструкции расстояние, а затем после открытия огня начали сдвигать свои дергающиеся от отдачи стволы к центру основной массы разрушений. Разумных. Рейко даже зажмурилась, чувствуя, как дергается здание от попаданий. Мощная игулкая стакатта пулеметов автоматона заглушила все прочие звуки, среди которых вопли ужаса быстро менялись на предсмертные хрипы и бульканье. Свидетелем идущей бойни мог быть Грим, но бывшая и яками была уверена, что чрезвычайно миролюбивый сервус испуганно юркнул назад в темный контейнер, да еще и глаза себе руками закрыл, чтобы точно не видеть разлетающихся на куски разумных. Милая машина будет стрелять где-то 30-40 секунд вспоминались ей слова мужа. Потом у него кончатся патроны. Скорее всего, все выжившие еноты к этому времени трансформируются в свою звериную форму. Это у них инстинкт побега, по словам Дзюбея. «Прежде чем вы с девчонками начнете веселиться, я прошу тебя отключить Григория. Черт его знает, какие у него боевые директивы. Нам не нужно, чтобы он передавил полгорода, пиная людей ногами. Конечно, не нужно». Пулеметы закончили молотить, а Рейко, отряхнув голову от нападавшей с потолков пыли, внезапно подумала о том, что бы было, если бы автоматон бил по традиционному японскому дому. Тяжело сглотнув, девушка пообещала себе обязательно все еще раз продумать насчет будущего поместья, а затем вылетела из окна в полуполете полупрыжке спеша отключить воинственную русскую машину. Следом за ней под агонизирующие визги израненных и шокированных Тануки тремя почти невидимыми в сумраке тенями вперед рванули гибкие девичьи фигурки, держащие в руках ножи. «Осада не удалась». Но защищавшиеся были твердо намерены исправить вечер, превратив его в успешную охоту.